6 Стоп Кран: Летний кинолагерь Спайка Ли. Так Джексон прозвал ежегодный опыт работы над фильмами Спайка Ли. В то время Ли снимал фильмы раз в год, всегда летом, нанимая для каждого из них в основном один и тот же состав актеров и съемочной группы. Спайк стал нашим спасителем, когда мы все были начинающими актерами в Нью-Йорке, сказал Джексон. «Каждое лето мы знали, что поедем в летний кинолагерь Спайка Ли и заработаем достаточно денег, чтобы дожить до Рождества». Ли набирал актерский состав за несколько месяцев до съемок, обзванивая всех по телефону. По словам Джексона, это занимало меньше минуты. «Сэм, как ты? Как насчет Никс? Делай как надо этим летом». «Делай как надо» — комедийная драма 1989 года, в которой Спайк Ли, помимо сценария и режиссуры, сыграл еще и главную роль. Ли предпочитал актеров из Нью-Йорка актерам из Лос-Анджелеса. Актеры из Нью-Йорка больше думают о работе, а так оно и должно быть, высказался он. Дайте мне таких актеров, как Билл Нан и Сэм Джексон, в любое время. Так случилось, что Нан недавно переехал в подвал особняка Джексона на 143 й улице. Друзья прозвали подземную квартиру пещерой, и пещера стала центром вечеринок. Джексону достаточно было спуститься по лестнице, чтобы погрузиться в свои дурные привычки. Третьим полнометражным фильмом Ли стал "Делай как надо", действие которого разворачивалось в квартале района Бетворд-Стейвс в Бруклине. За 4 месяца до начала съемок Ли планировал взять Лоренса Фишберна на роль радио Рахима, персонаж с несколькими репликами, но внушительным видом с бумбоксом на перевес. Нана на роль сеньора Лав-Деди местного радиодиджея, и Джексона на роль раздражительного местного жителя. Потом кандидатура Фишберна отпала. Фиш решил, что больше не хочет играть второстепенные роли после фильма «Школьные годы чудесные». «Ему кажется, что теперь он звезда», писал Ли в своем дневнике в апреле 1988 года. Узнав, что Фишберн не будет сниматься в этом фильме, я понял, что пора как-то крутиться. Он перевел Нана на роль радио Рахима, Джексона на вакантное место за микрофоном диджея, а Джанкарло Эспозита на роль богина Аута. Фильм снимали на натуре в Бэтстай. Ли нанял членов организации плод ислама, чтобы очистить местные притоны. Джексон сказал, что местные наркоторговцы затаили обиду. Когда он вышел со съемочной площадки и зашел в местный магазин, его приветствовали не фразой, наверное, все дело в мелко нарезанном луке, а чем-то ближе к такому, «Вы, актерские ублюдки, пришли сюда и разрушили наш бизнес. Мы вам всем зад надерем». Джексон не сдавался. «Были такие ребята, они могут запугать. Но и среди нас были такие, кто говорил, «Знаете, так получилось, что я актер. Но раньше я был таким же парнем, как и вы. Поэтому, когда вы говорите, что надерете мне зад, вы реально думаете, что я буду просто стоять и терпеть? Ничего подобного». Актер-ветеран Оси Дэвис который тоже входил в актерский состав, разрядил не одну конфронтацию. «В то время мы все были довольно сумасшедшими», признается Джексон. «Оси был для нас чем-то вроде ограничителя». Большую часть съемок Джексон провел в будке радиостанции FM-108 We Love Radio, изолированный от остальных участников съемочной группы. Появлялся на заднем плане с тоской, глядя в окно, как маленький ребенок, который не может выйти поиграть, пока не доделает домашнее задание. «Джексон всегда приходил на съемочную площадку с книгой. Иногда он убивал время за чтением, иногда дремал. Половину времени я там спал, потому что почти всю предыдущую ночь был на ногах, напивался, тусовался с друзьями», — говорит он. Когда съемки фильма закончились, Джексон продолжал суетиться и проходил прослушивание по всему городу. У него не было привилегии выбирать роли, но он делал все возможное, чтобы его взяли». «Его техника? Я иду на прослушивание играю так, что мозги сводят, и меня берут». Всякий раз, когда он связывался с агентом по телефону, Джексон задавал ритуальный вопрос. «Из Голливуда сегодня звонили?» В их катехизисе шоу-бизнеса ответ всегда был один и тот же. Нет. Джексон сыграл небольшие роли в достаточном количестве фильмов, чтобы друзья прозвали его королем Камео. Камео – эпизодическая роль, в которой используется известный узнаваемый образ. Он был мастером производить большое впечатление за небольшой промежуток экранного времени, несмотря на то, что многие из его персонажей были задуманы как характерные типы. Наиболее очевидно в случае с фильмом 1989 года «Море любви», где его роль фактически называлась «Черный парень». Джексон усмехнулся, такое было имя у персонажа. Так и написано в титрах «Черный парень». 14 декабря 1988 года Джексон ехал в метро, как и каждый день. Выходя из поезда, он увидел, что женщина уронила вещи и наклонился, чтобы помочь ей их поднять. «Очень не по-нью-йоркски, с моей стороны», — отметил он. В этот момент двери метро закрылись на его лодыжке. Большая часть его тела оказалась на платформе станции, но правая нога была зажата в вагоне метро. Это было неприятным, но не выдающимся моментом в истории нью-йоркской системы общественного транспорта. Однако то, что произошло дальше, не было чем-то типичным. Поезд начал отъезжать от станции, увлекая за собой Джексона. Машинист поезда должен был проводить визуальный контроль на каждой станции, чтобы никто не застрял в дверях. "Чувак сказал, что не видел меня, хотя на мне было красное пальто", жаловался Джексон. Многое произошло всего за несколько секунд. Джексон, вопя во всю глотку, пытался не отставать от поезда, подпрыгивая на левой ноге. Люди в вагоне метро пытались стянуть с него правый ботинок, чтобы он мог вытащить ногу из двери. Джексон лихорадочно огляделся в поисках чего-нибудь, за что можно было бы ухватиться, но ничего не нашел. Двое полицейских, увидев происходящее, побежали за поездом, крича на машиниста. Когда поезд ускорился, Джексон потерял равновесие и упал на спину. Его протащило по платформе. К счастью, на нем был рюкзак, который защитил его от сильной травмы головы. Когда состав метро вошел в туннель, Джексон смирился со своей скорой смертью и осознанием того, что Рождество будет грустным. А потом, как раз перед тем, как он врезался в стену туннеля, поезд остановился. «Парень на костылях дернул за аварийный шнур», — сказал Джексон. Джексон, который выходил из средней двери последнего вагона, остановился примерно в полутора вагонах от стены. Ему повезло, что он остался жив, но все же он покалечился. У него был полный разрыв передней крестообразной связки и частичный разрыв мениска, а также повреждение хряща. После хирургической операции по восстановлению колена он провел 10 месяцев на костылях и полтора года в реабилитационном центре. На всю оставшуюся жизнь у него останется пара лишних шурупов в правой ноге. В профессиональном плане травма вывела Джексона из строя на несколько месяцев, Актеров на костылях не очень-то берут, но он все же принял участие в летнем кинолагере Спайка Ли 1989 года, также известном как «Блюз о лучшей жизни». Джексон должен был играть своего персонажа-бандита, который хочет получить долг за игру с заметным протезом на ноге и тростью. В один из дней участница съемочной группы рассказала ему о своей подработке. музыкальном видео для группы Public Enemy 911 is a joke. Они не нашли никого, кто мог бы сыграть отца Флейвора Флейва в видео. И она спросила Джексона, не сможет ли он вечером приехать в Бронкс. Я понятия не имел, что меня ждет, я просто приехал, сказал Джексон. Его задача в клипе заключалась в том, чтобы стоять на заднем плане в черных трениках и с бокалом вина в руке, переживая за свою жену, которой требовалась скорая помощь. Флейв со своими фирменными часами на шее занял передний план, читая рэп о недостатках служб скорой помощи в черных кварталах и гримасничая на камеру. Видео снимали всю ночь. За кадром Джексона и Флейфора Флейв тусовались вместе, пили и курили травку. После выздоровления Джексон продолжал ходить на прослушивания. Голливуд продолжал молчать, а его товарищи продолжали получать роли в крупных проектах. «Он чувствует, что находишься на том же уровне в плане таланта. Идешь на прослушивание и знаешь, что ты справился. Но тебя не берут, и ты удивляешься. Почему?» — сказал Джексон. «Я приходил на прослушивание, а у меня были слишком красные глаза, или от меня пахло пивом, выпитым перед началом, или была еще какая-то причина, и я не получал работу». Писатель и кинопродюсер Нельсон Джордж вспомнил, что примерно в это время он столкнулся с Джексоном на 57-й улице. Джексон подошел к нему и поинтересовался, нет ли у Джорджа для него работы. «Он выглядел подозрительно», — сказал Джордж. «В то время я и правда не знал, что у него проблемы с наркотиками, но об этом не обязательно было говорить. Я и сам видел. Он выглядел одичавшим. Это был самый разгар Эры Крека в Нью-Йорке. Вокруг меня было много людей, употреблявших наркотики, а Сэм был в ужасном положении». «Я был гребаным наркоманом, и большую часть времени был не в себе». «Но у меня была хорошая репутация», — настаивал Джексон. Приходил вовремя, знал все свои реплики, попадал в цель. Осенью 1989 года Ричардсон играл в спектакле Манхэттенского театрального клуба под названием «Талантливый десятый» комедийной драме Ричарда Уэсли о совести стареющих темнокожих Яппи. Один из людей, работавших над пьесой, вспоминал, как заметил Джексона на вечеринке для актерского состава. В многокомнатной квартире одного из членов трупы, расположенной в довоенном центре города, Джексон сидел в темной комнате, свернувшись клубком, подозревая, что это было не самое лучшее время в его жизни. Ричардсон знала, что у ее мужа проблемы, хоть и не осознавала их в полной мере. Она называла их особняк на 143-й улице «Виллой в аду». Джексона часто не было дома, а когда приходил, как он сам признается, то всегда был замкнутым, ворчливым и раздражительным. Он цеплялся за малейшие жесты приличия. Джексон никогда не употреблял наркотики в присутствии Зои. Даже когда водил ее в парк порезвиться на качелях, и тогда он вел себя так, словно это было большим достижением. «Я мог оплачивать счета», — говорит Джексон, словно защищаясь. «Я не тащил барахло из дома, чтобы потом продать. Я не крал игрушки у дочери. Я не крал деньги из кошелька жены. Я мог пойти к банкомату и снять деньги на кокаин. Я просто продолжал тратить деньги» и находить людей, с которыми можно кайфануть. Джексон не думал, что курит Крэк, потому что он покупал порошкообразный кокаин и готовил его сам. Ему нравился этот ритуал перед тем, как словить кайф. Люди, которые курят Крэк, покупают кристаллический кокаин. Я думал, что я курю нерастворимые в воде наркотики, но, как оказалось, это одно и то же, рассказал он. Джексон вернулся в ел рэп в марте 1990 года, сыграв главную роль в последней пьесе Огаста Уилсона «Два поезда идут», действие которой происходит в ресторане в районе Питтсбурга 1969 года, который вот-вот захлестнет джентрификация. Джентрификация. Реконструкция пришедших в упадок городских кварталов путем благоустройства и последующего привлечения более состоятельных жителей. Он сыграл Вульфа, сборщика ставок для проведения нелегальной лотереи, вместе с Лоренсом Фишберном в главной роли. Но спектакль шел всего месяц, его перенос на Бродвей был отложен. В начале лета 1990 года Джексон целый день провел на мальчишнике своего друга, писателя-актера и режиссера Рубина Сантьяго Хадсона, который был в составе гастрольной труппы спектакля «Солдатская пьеса». Весь день Джексон праздновал предстоящую свадьбу своего друга, попивая текилу. Возвращаясь вечером домой, совершенно разбитый, он подумал. Нужно немного кокаина, чтобы сгладить все это дерьмо. С ошибочной уверенностью наркомана он выполнил этот план. Я пришел на место, взял, пошел домой, приготовил это дерьмо и вырубился, даже не успев его выкурить, пьяный. Вот тогда жена и дочь нашли меня на полу. Латани и Зои проснулись на следующее утро и столкнулись с неоспоримой проблемой. Джексон лежал без сознания на кухонном полу, все еще сжимая в руках кокаин. Ричардсон сделала несколько телефонных звонков, и в течение 24 часов Джексон оказался в реабилитационном центре на севере штата Нью-Йорк. «Я пригрозила бросить его, если он не пройдет реабилитацию», — сказала она. «Я знала, что не смогу оставить этого парня, которым так восхищалась». Но я была на него обижена. Я ненавидела, когда он неразборчиво бормотал. Жене неприятно видеть своего мужа слабым». Джексон провел 28 дней в реабилитационном центре и ненавидел каждый из этих дней. На групповой терапии его товарищи-наркоманы постоянно морочили ему голову, а консультанты работали в режиме жесткости из милосердия, что на меня не действовало, вспоминает Джексон. Зато он узнал о том, как алкоголизм передается по наследству, и, наконец, признал свою неуемную потребность в излишествах. Если у него было шесть банок пива, он никогда не брал только одну. Ему нужно было выпить их все. «Я никогда не считал себя алкоголиком, я просто пил всю свою жизнь», — говорит он. «Но я любил выпивать до потери сознания. Я просыпался в разных местах и не понимал, как я туда попал». Он переживал, что станет невеселым, если протрезвеет что не сможет выступать без веществ в организме, но он понимал и то, что ему нужны перемены. Я подумал, что раз я пробовал один способ в течение 28 лет, и он не сработал, почему бы не попробовать другой и посмотреть, что получится? И он научился молиться о силе, необходимой, чтобы не употреблять алкоголь и наркотики. Я нашел смирение, которое мне было необходимо, чтобы встать на колени». Все время, пока Джексон находился в реабилитационном центре, он звонил Спайку Ли, который находился на стадии подготовки к съемкам своего следующего фильма «Лихорадка джунглей». Там была важная роль второго плана, которую Джексон очень хотел сыграть. Роль Гейтера Пьюри наркомана, чья зависимость разрывает его семью на части. «Я все изучил, поэтому знаю, что у меня все получится», — уверял его Джексон. «Просто подожди немного». Ли, по понятным причинам, был не уверен, и кураторы Джексона в реабилитационном центре были категорически против того, чтобы он брался за эту роль. Они считали, что если Джексон будет работать с тем, что связано с наркотиками, и обсуждать, какое удовольствие приносит Крэг, это неизбежно спровоцирует его и заставит вернуться к своей зависимости. Джексон привел контраргумент. За 8 недель работы ему заплатят около сорока тысяч долларов. Он сказал им, я никогда не вернусь сюда, хотя бы потому, что больше не хочу вас видеть. Менее чем через две недели после того, как Джексон покинул реабилитационный центр, он уже работал над лихорадкой джунглей. Тощий и страдающий от детоксикации, он очень походил на наркомана настолько, что в первый съемочный день, когда он подошел к столику с закусками для съемочной группы, чтобы перекусить, охранники попытались прогнать его, приняв его за местного наркомана. Джексон привнес в эту роль не только непосредственное знание о том, каково это — быть под кайфом от кокаина, но и о том, как наркоманы отталкивают от себя окружающих. Сам он в своей жизни сделал так, что в его доме все боялись с ним разговаривать, и выжил все деньги и добрые чувства из своих отношений с друзьями. «Те немногие друзья, с которыми я общался, смотрели друг на друга как-то странно, потому что мы использовали друг друга», — заметил он. Хотя отношения Гейтера с его братом-флиппером Уэсли Снайпс были напряженными, основная динамика была связана с их снисходительной матерью Руби Ди и религиозным отцом Оси Дэвис. Гейтер танцует для своей матери, чтобы выманить у нее деньги, но в конце фильма, когда он танцует для отца, его танец становится вызывающим, угрожающим, с покачиванием плечами. Джексон сказал, «Я хотел, чтобы он посмотрел на меня и увидел все то, что пугало его самого в роли доброго преподобного доктора, бабника, насильника, самодовольного монстра. Тот танец, который я придумал в тот момент, был для него олицетворением зла. Гейтеру удается его спровоцировать. Так хорошо, что отец стреляет в него. Эта сцена стала для Джексона сильным катарсисом. «Когда мой персонаж умер, это было почти то же самое, как если бы я покончил с этой частью своей жизни», — сказал он. Сцена его смерти стала последней сценой, которую Ли снял для фильма. Когда Джексон очистился, он понял, насколько сильно был изолирован от собственного таланта. Роль Гейтера была его лучшей работой за всю жизнь. Он наконец-то смог выйти за рамки безжизненных выступлений, от которых его предостерегала Ричардсон, потому что он больше не заглушал собственные эмоции. Джексон сказал, что для него это было как закрытый бутон, на который внезапно попало солнце, И раскрыла его.